37. Несколько слов о том, где в Лондоне бездомный может устроиться на ночлег. Кроме сугубо благотворительных учреждений, нигде не найти койки дешевле, чем за 7 пенсов. Если же вы не располагаете указанной суммой, придется выбрать один из следующих вариантов. 1. Набережная. Вот что говорил относительно здешней ночевки ПАДИ. Съед и набережной беда, что больно рано спать, туда иди. Прям от восьми скамейку занимай, не то без места будешь, мало на всех лавок-то. И как приходишь, сразу спать старайся. В ночь застынешь, а перед утром в четыре патруль тебя вытурит. Кемаришь там кое-как, трамвай дранный туда-сюда прям по башке катает и лампочек рекламных через воду в глазу искрит, и холодрыга жуть» который там привычно так эти для тепла в газеты себя обертывают а хрен ли толку считай повезло сильно когда покимаришь часа три дранных мне приходилось ночевать на набережной я нахожу описание пади абсолютно точным это однако много лучше нежели не спать совсем что обязательно произойдет когда решишься провести ночь на других улицах за исключением нескольких специально оговоренных пунктов набережная и еще пара мест одно позади лицейского театра По лондонским муниципальным законам отдыхать ночью на улице разрешено, но улеченных в состоянии сна патруль должен сгонять. Правила из набора откровенно оскорбительных. Считается, что цель – предотвратить случаи смерти от переохлаждения, хотя ясно, что если уж бездомный умирает от голода и холода, он умрет как спящим, так и бодрствующим. В Париже этого правила нет. Там люди целыми колониями спят под мостами через сену. В нишах подъездов, вокруг наружных вентиляционных люков, метро и даже внутри самих станций. Вреда от этого незаметно. Никто, имея лучшие возможности, не станет ночевать на улице. И раз лишился человек крыши над головой, почему бы не дать ему уснуть, если он сможет? Двухпенсовый подвес. Ночевка классом чуть повыше уличной. В двухпенсовом подвесе клиентов сажают на длинную лавку, натянув перед ними канат, который удерживает спящих как поперечная жертв наклонившаяся трухлявой изгороде в пять утра человек насмешливо называемый камердинером канат снимает сам я в подвесах не бывал но чумарь ночевал там часто и на вопрос можно ли вообще спать в подобном положении ответил что не так худо как слабаки про тот трезвонит лучше уж чем на голом полу подобного типа пристанща есть и в париже только стоит там не два пенса а двадцать пять сантимов полпени гроб За четыре пенса выложитесь в деревянный ящик, накрытый брезентом. Спать холодно и хуже всего масса гнездящихся между досками лютых клопов, от которых никуда не деться. Кроме того, обычные ночлежки, ценой от 7 пенсов и дороже. Лучшие из них – раутон хаус, где ты за шиллинг получаешь свой отгороженный спальный отсек и пользуешься превосходными ванными комнатами. Можно также за полкроны взять люкс, практически гостиничный номер. Помещение раутонхауса великолепны. Единственный тамошний недостаток – строгий режим, запрещающий готовить еду, играть в карты и тому подобное. Вероятно, самая убедительная реклама Раутенхаусу – то, что он всегда до отказа набит жильцами. Столь же великолепен Брюсхаус, где берут на пенс больше. Далее, лучшие прочих по части гигиены – общежитие армии спасения. Цена 7-8 пенсов. «Общежития разные. Довелось мне побывать и в таком, где грязи было как в рядовой ночлежке. Но в большинстве и чистота, и хорошие ванны. Впрочем, ванну оплачиваешь дополнительно. За шиллинг будешь спать в отдельном боксе. Кровати восьмипенсовых спален достаточно удобны, только их чересчур много. Как правило, коек по сорок в комнате. И стоят они так тесно, что на спокойный сон рассчитывать нельзя». От бесчисленных жестких ограничений пованивает тюрьмой и филантропией. Приюты армии спасения годятся лишь для тех, кому важнее всего гигиеническая сторона. Наконец, всякие ординарные ночлежки. Там платишь ты семь пенсов или шиллинг, везде душно и шумно, постели одинаково грязны и одинаково неудобны. Искупается это вольной волей, атмосферой вольности теплом почти домашних кухонь, на которых можно посиживать в любое время суток. Не жилье, а берлоги, но с каким-то подобием человеческой жизни. Ночлежки для женщин, говорят, обычно еще хуже мужских. Заведений, приспособленных для семейных пар, чрезвычайно мало. Нередкость, когда муж спит в одной ночлежке, а жена в другой. Обитающих сегодня в лондонских ночлежках по меньшей мере тысяч пятнадцать. Для людей с недельным заработком ниже двух фунтов это выход. Меблированную комнату так дешево вряд ли снимешь, а здесь и бесплатные печки с плитами, и какие-никакие ванные и общество в изобилии. Что касается грязи, не самая страшная беда. Действительно плохо то, что идешь в ночлежку спать, но именно выспаться невозможно. Получаешь за свои деньги узенькую койку длиной метра полтора с горбатым каменным матрасом, подушкой вроде чурбака, одной тонкой накидкой и парой серых вонючих простыней. Зимой выдают одеяло, но их всегда нехватка. К тому же коек в комнате минимум пять, а иногда по 50-60 с полуметровыми проходами. В этих условиях, конечно, нормального сна не будет. Такими скотскими стадами люди спят еще только в казармах и больницах. Но в палатах общественных больниц никто и не надеется отсыпаться, а в переполненных солдатских казармах хотя бы постели удобные и народ здоровый. Теперь представьте квартирантов ночлежек, почти поголовно страдающих хроническим кашлем, часто встающих из-за своих застуженных мочевых пузырей, шум и беспрерывная возня ночь напролет. По моим наблюдениям, спать удается от силы часов пять, просто гнусное надувательство за твои семь или более пенсов. Законодательство могло бы здесь кое-что подправить. В уставе лондонского графства множество указаний относительно ночлежных заведений и ничего об интересах самих жильцов, насчет которых только запрещение распивать спиртные напитки, драться, играть на деньги и так далее. Пункта, обязывающего предоставлять приличные кровати, нет, хотя добиться этого было бы совсем просто. Гораздо проще, чем искоренить азартную игру. Содержатели ночлежек должны были бы обеспечивать жильцов достаточно пригодными матрасами и постельным бельем, и прежде всего сделать в спальных перегородки, Неважно, сколь мал будет отдельный бокс, важно, что человеку необходимо спать в одиночестве. Всего несколько дополнительных, строго обязательных пунктов дали бы огромные перемены. Ночлежки можно оборудовать с разумным комфортом даже при нынешних расценках. В муниципальном ночлежном доме Кройдена за 9 пенсов и нормальные кровати и стулья уникальная для ночлежек роскошь. И кухня с окнами, а не под землей. Почему бы и прочим девятипенсовым ночлежкам не достичь того же уровня? Разумеется, владельцы, имея сейчас колоссальный доход, станут единой массой противиться любому изменению. В среднем ночлежка за ночь приносит от 5 до 10 фунтов, причем злостных должников тут практически не бывает. Кредит строжайше запрещен, а расходы, за исключением арендной платы, мизерны. Всякое улучшение условий означало бы уменьшение толкотни то есть снижение прибыли. Тем не менее, пример муниципальной ночлежки в кройдене показывает, что и за 9 пенсов хорошо обслуживать возможно. Несколько верно направленных законодательных параграфов везде создадут человеческие условия. Если власти вообще намерены заниматься ночлежными домами, то начинать надо с реальных удобств, а не дурацких запретов, которых никогда не допустили бы в гостинице.